Глава, сорок восьмая. Ульяна. Стоило только закончиться паре, как я вскочила с места и понеслась в другой корпус, не обращая внимания на окрики Анфиски и Игната. Не сейчас. Есть такие вопросы, которые нужно задать в определенный момент, их нельзя откладывать. Я бежала по бесконечным коридорам, проскальзывая мимо студентов. Наши факультеты находились слишком далеко друг от друга. Уже началась следующая пара — а я только переступила порог новенького корпуса, в котором учился Никита. В холле было тихо, и я поняла, что опоздала. Обреченно окинула взглядом пустые стулья. Где искать Ника, на каком этаже у него может быть пара — непонятно. А потом одернула себя, решив, что это будет максимально глупо, если я прямо сейчас сорву человека с занятий. В каком свете предстану перед ним? влюбленной дурочкой? Нет, так не пойдёт. Подожду, приведу мысли в порядок и лучше напишу ему сообщение или позвоню, вот это будет правильно. На свою пару идти желания у меня не было. Поэтому я зашла в магазинчик за углом, купила себе теплый кофе в баночке и решила подняться на второй этаж. На факультете у Новикова была довольно удобная мебель, самое то, чтобы отсидеть полтора часа, а если надоест, пойду в столовую. Когда я поднялась на лестничную клетку, которая соединяла первый и второй этажи, Замерла в проходе. Из открытого маленького прямоугольного окошка доносились голоса. И один из них был мне знаком. Я привстала на носочки, опершись о пластиковую панельку окна, и заметила Никиту. Он находился буквально в полутора метрах от здания, затылком ко мне, а рядом с ним стоял какой-то высокий, солидно одетый мужчина. Лицо незнакомца показалось настолько усталым, что могло бы рассыпаться. Но это была не банальная усталость от работы или физических нагрузок. Он будто устал от жизни или чего-то такого, от чего не было таблеток. На висках местами прослеживалась седина, а чёрное драповое пальто до колен и классический костюм под ним добавляли возраста. «Мне без разницы. Делай, что хочешь». Никита говорил отстраненно, словно разговаривал с первым встречным. В отличие от мужчины, он был в одной толстовке — хотя погода на улице ухудшилась не на шутку. Новиков держал руки в карманах Худи, но лица его я не видела. Интересно, почему он не оделся? Заболеть ведь можно. «Тебе всегда без разницы». Усталость сквозила даже в интонации незнакомца. Казалось, слова давались ему настолько тяжело, что лучше бы он молчал. Мужчина на Никиту не смотрел, его взгляд был направлен куда-то вдаль. «Пап, вот скажи честно, для чего ты приехал?» — произнес Никита. Я от удивления даже рот приоткрыла и попыталась внимательнее всмотреться в черты лица этого человека. Неужели он в самом деле отец Ника? Внешне они были совсем не похожи. Разве только одного роста, а так... «Я продаю дом и уезжаю. Вот зачем». «Замечательная новость. Давно пора продать этот воздушный замок». С явным раздражением в голосе сказал Новиков. «Ошибки молодости нужно исправлять». «Замолчи». Глаза Новикова-старшего вдруг сузились, а брови сошлись на переносице. Он провел рукой по лицу, словно у него болела голова. «Ну ладно, только от ошибок молодости не скрыться одной продажей дома». Мне вдруг показалось, что Никита специально заострял внимание на слове «ошибка», Вероятно, было что-то еще, чего я не знала. «Надо все-таки уходить. Подслушивать личные разговоры нехорошо», — завопил внутренний голос. «Ты прав. Одну исправить не получится. Увы», — ответил его отец, понуро склонив голову. «Например, стереть с лица земли меня, да? Слушай, пап, в смерти мамы виноваты мы оба, не находишь?» Никита не кричал, однако фраза, сорвавшаяся с его уст, заставила меня вздрогнуть. О чем он говорил? «Ну что ты молчишь? Твой ребенок, твоя самая неисправимая ошибка!» — продолжал наседать Новиков. «Мне сделалось дурно. Разве такое возможно? Нет, я и сама порой считала себя ошибкой матери, особенно после нашего последнего разговора. Но ведь не все такие странные. У Ника же солидная семья». У них нет проблем с деньгами, и его отец... Сказать по правде, он не выглядел затворником, умирающим от потерянной любви. Осознание жестокой реальности словно ударило под дых, и мне стало тяжело дышать. Я не могла понять, вдыхаю кислород или стеклянную пыль. «Самая большая и неисправимая» — фраза, сказанная мужчиной, была похлеще любого ножа. У меня из рук выпала баночка с кофе. с грохотом покатившись по ступенькам. «Папа, если бы не ты!» Новиков-старший смотрел какими-то стеклянными глазами, будто застрял в прошлом и ничего вокруг не видел. Он сжал руки в кулаки, а я подумала, что происходящее напоминает дешевую драму из сериала или бульварного чтива. «Да, люди умирают, но разве это повод винить в этом детей?» Разве Ник не был тем, кто тоже потерял близкого человека? Слушать чушь, которую нес отец Новикова, было невыносимо. И хотя я не вправе вмешиваться, но стоять здесь и оставаться немым зрителем больше не могла. Поэтому сорвалась с места и помчалась на улицу. Я представила, как Никите больно слушать слова папы, как его душа разрывалась в клочья при каждом их скандале. Мне хотелось закрыть ему уши, стереть память, дать понять, что он — не ошибка — «Дети не бывают ошибкой!» На улице завывал ветер. Маленькие капли дождя упали на руки и волосы. Холод скользнул под одежду, вызвав легкую дрожь. Я наступила в грязную лужу, запачкав сапоги и забрызгав колготки, но добило меня не это, а следующая реплика отца Никиты, которую я невольно услышала, когда завернула за угол. «Ты! Ты! Моя ошибка!» — крикнул в сердцах мужчина и поднял руку, будто собирался ударить сына. А Ник даже не шелохнулся. Так и стоял с опущенными плечами, разглядывая отца. Было ли ему страшно в ту минуту? Во все минуты прошлого. Было ли одиноко? Я ускорила шаг, буквально подлетела и закрыла собой Никиту в тот самый момент, когда Новиков-старший все таки решился замахнуться. Быстро. Картинки событий сменялись так стремительно. Я и сама толком не поняла, что произошло. Только почувствовала, как шершавая ладонь ударила меня по лицу. Голова рефлекторно дернулась бок, Сердце замерло, провалившись куда-то к пяткам. Но мне не было больно, только противно. Откуда-то вспыхнула ярость. Острые, как лезвие слова, рвались наружу. Я даже не задумывалась о том, что не имею права лезть в чужую семью, не могу влезать в их разногласия. Я медленно повернула голову и посмотрела на мужчину, не скрывая отвращения. Его глаза испуганно расширились, рот приоткрылся, а лицо вдруг словно посерело. Стало таким же серым и унылым, как лужи и грязь в эту мрачную погоду. Мужчина отшатнулся, все пытаясь понять, что произошло. «Вы просто отвратительны!» — выплюнула я, скривившись. Этот человек не мог быть отцом Никиты. Да, Новиков обидел меня, выставил из дома, не давал никакой надежды. Но он был рядом в самый трудный период жизни, не бросил, не оттолкнул. Его руки обогрели, а забота помогла не увязнуть в страхе перед будущим. «Кто ты? Я...» — что-то бормотал мужчина. «Вы никогда, видимо, не любили свою жену!» — крикнула, сжимая пальцы в кулаки. «Ульяна!» — прошептал Ник каким-то сломленным голосом, словно пребывал в шоке от происходящего. Да что уж там, я и сама не особо отдавала отчет своим действиям. «Да как ты смеешь!» — вспыхнул Новиков-старший. Мне вдруг показалось еще одно слово, и он снова замахнется. Однако мужчина сдержанно стоял, и лишь желваки на его скулах выдавали раздражение. «Ваша жена оставила вам больше, о чем только можно мечтать! Она подарила вам частичку себя, вашего сына! Если бы она услышала то, что вы считаете его ошибкой... Уверена, вы бы получили смачную пощечину, как минимум. Очнитесь! Напротив вас стоит результат вашей любви. А вы? Что вы сделали ради своей любимой женщины? Серьезно! Это не любовь, и ваш сын не ошибка. Он лучшее, что оставила после себя его мать. Однажды вы это поймете, но будет поздно. На том свете, если вы встретитесь, она не простит вам ваших слов». Мне хотелось ударить человека, замершего напротив, хотя я понимала, что не имею на это права. Поэтому молча нащупала руку Ника, переплела наши пальцы и потянула за собой, подальше от отца, которого нельзя было назвать отцом. В целом, как и мою мать, тоже нельзя было назвать матерью. Эти люди отлично гармонировали бы друг с другом. Наверное, нам просто не повезло. Возможно, в прошлой жизни у нас были идеальные родители. И по закону Сансары... Теперь нам пришлось иметь дело с теми, в груди которых поселился сплошной лед. Я уверенным шагом шла вперед. Мелкий дождик противно мочил моё лицо, заставив дрожать каждую клеточку тела. Никита шел позади. Он не оттолкнул меня, ничего не сказал. Он будто позволил вытащить его из оков собственной тюрьмы. Мы прошли мимо стоянки и почти спустились к шлагбауму, за которым был вход в главный корпус. С высоких каштанов, возвышавшихся над нами, Капали крупные капли дождя. Одна из них упала мне за шиворот, прямо на разгоряченную кожу. Я остановилась. Никита тоже. А потом он вдруг развернул меня и притянул к себе, обнимая. «Эй!» — прошептала я дрожащим голосом. Несмотря на противный холод, мне было тепло. Сердце Никиты билось неистово громко. Я чувствовала его, словно оно оказалось внутри меня. «Ты не ошибка!» «Ничья! Слышишь?» — нежно произнесла я и, высвободив руку, потянулась к волосам Ника. Когда мне было страшно или больно, больше всего мне хотелось, чтобы кто-то погладил по голове, Провел ладонью по волосам, передавая свою поддержку, и сказал какие-нибудь простые слова с надеждой на лучшее будущее. Я коснулась волос Новикова, и он подался навстречу, уткнувшись носом в моё плечо. его запах окутал меня. Напомнил, как хорошо нам было вместе и как сильно я тосковала. Все в порядке», — говорила я, теребя пальцами волосы Никиты. Дождь тем временем становился сильнее. Наша одежда окончательно намокла и прилипла к телам. Надо было уходить под крышу или в здание. Но мы так и продолжали стоять в обнимку посреди улицы. Я не знала, о чем Никита думает и о чем мечтает. Не знала, будем ли мы вместе. И нужна ли я ему? Хотя сейчас, полагаю, и смысла особо в этом не было. Просто иногда наступают такие моменты, когда человеку нужен человек. Чужое плечо, чьи-то горячие ладони, объятия. Обнимая друг друга, мы пытались излечить неизлечимые раны. Да, чудес не бывает. Но в пик всепоглощающего отчаяния кто-то должен быть рядом. Ульяна. Спустя несколько минут тихим голосом позвал Ник. Я здесь, ответила снежной улыбкой. Какая же ты дурочка, прошептал Новиков таким тоном, словно ближе меня у него никого не было. Словно за этими словами скрывалось нечто другое. Он продолжал меня все так же крепко обнимать, и в его руках я чувствовала себя маленькой хрупкой куклой, которую оберегают от страшных бурь. «Ты тоже не самый умный», — ответила тихо, перебирая короткие пряди его мокрых волос. «Я самый плохой парень из всех, кого ты могла выбрать». «Согласна». Ник неожиданно отпустил меня и отдалился, а затем обхватил мое лицо ладонями, внимательно всматриваясь. Его глаза покраснели, а губы дрожали, словно он вот-вот заплачет или уже успел выдать пару-тройку горьких капель. Я вдруг тоже ощутила, как слезы подступили, а губы затряслись. Смотрела снизу вверх на Никиту, не в состоянии поверить в происходящее. «Я скучал», — произнес едва слышно Новиков и коснулся моего лба своим, обдав горячим дыханием. «Что?» — переспросила я, не веря в услышанное. «Ночи без тебя стали бесконечно длинными». «Романтизируешь». Мой голос дрожал, а мысли плыли, потому что слышать такое от Ника, за гранью возможного. Настоящий Никита Новиков никогда не говорил нежных слов. Он другой. Может, это сон? Я сплю и сейчас проснусь. Разревусь, а потом буду долго горевать. Если так, то не будите. Лучше уж спать вечность. Я просто хочу, чтобы ты была со мной каждый чертов миг. всегда понимаешь какой парадокс снежинка я ничего не ответила лишь привстала на носочки и молча коснулась губника они были прохладными из за дождя немного солеными и очень мягкими мы всего лишь коснулись друг друга а под ногами будто растворилась целая вселенная мир перестал делиться на до и после на плохое и хорошее Остались только я и Никита, его ладони на моей талии, его дыхание на моих губах. Это был поцелуй боли, печали, тоски и воскрешения. В нем не было страсти или огня, только сдвинувшаяся грань между жизнью и смертью, желание двигаться дальше и быть вместе, рука об руку. Я опустилась на ноги, закончив короткий поцелуй. Вновь посмотрела на Ника и произнесла — «Ответь мне честно. Ты уверен, что хочешь быть только сад?» «Да», — уверенно ответил он. «Может», — смущенно проронила я, растерявшись от столь неожиданной откровенности. «Тогда чай попьем. Кажется, я замерзла». «Можно. Кстати, хочешь, познакомлю тебя с Арчи?»